Глава шестнадцатая Выйдя от Громова, Игорь Всеволодович сел в машину и задумался. Если отбросить всю шелуху с последних событий, то в сухом остатке получится весьма неприятная для государства ситуация. В чем-то даже опасная. Понятно, что у императора есть свои каналы, но иногда информацию нужно дублировать, а такую особо важную надо передавать, не задумываясь о том, есть ли она у императора или нет. Державин набрал номер, который знали только избранные люди в империи, и когда после непродолжительного ожидания трубку на той стороне подняли, сказал «Рад приветствовать, ваше императорское величество». «Не сильно отвлекаю», — поинтересовался он, слегка манкируя этикетом и давая понять, что дело срочное. «Игорь Всеволодович, хорошо, что позвонил. Я как раз сам собирался. Есть что сообщить?» Император был в весьма взбудораженном состоянии, о чем явно говорил его тон. — Да, есть новости, в том числе по международному положению, — сказал Державин, хорошенько обдумывая, что именно он может сказать. — Отлично, — выдохнул Ярослав Иванович. — Сегодня вечером, уже через четыре часа, состоится совет. Жду вас в зимнем. Пропуск сейчас закажу. — Вот даже как, — проговорил Игорь Всеволодович, не ожидая столь решительных действий от императора. — Внезапно. Да, сейчас же вылетаю к вам. — Ну, а как вы хотели, голубчик? Теперь возбуждение в голосе монарха становилось понятно. — В воздухе витает предчувствие большой войны. Так что жду и готов выслушать все, что вы мне сможете сказать. Попрощавшись до вечера, Державин отложил телефон и обратился к водителю. — В аэропорт, — коротко бросил он. Оставалось только распорядиться, чтобы выкатили самолет из ангара. Это не заняло много времени, и вплоть до самого аэропорта Игорь Всеволодович думал о том, как стремительно стали развиваться события. Или они так и развивались, а это они не замечали, что вокруг все летит к чертям. Как бы там ни было, теперь ему нужно сделать все от него зависящее, чтобы хоть как-то отсрочить это падение в бездну если, конечно, не получится предотвратить. В Крым я прилетел во второй половине дня. Сначала хотел заехать к Кропоткину и завести ему дневник прадеда, но предварительно позвонил. «Ты что, уже прочитал, что ли?» — удивился Федор, судя по звукам прихлебывавший чай. «Нет еще», — ответил я, стараясь скрыть расстройство по этому поводу. «Просто мне уехать надо на время. Не уверен, что смогу отдать вовремя. Поэтому решил отдать сейчас». «Да не, не к спеху», — ответил на это Крапоткин и усмехнулся. «Тебе сейчас нужнее. Тем более такой информации, как там, ты нигде не найдешь». А «Отец тебе ничего не сделает», — спросил я, памятуя о том, что Федор мне сам говорил, когда отдавал дневник. «Что-нибудь придумаю». Легкомысленно отмахнулся он. «Тем более ты же отдашь». «Конечно, конечно», — поспешил заверить я, довольный, что все так получилось. «Только позже». «Ну вот и все, не парься». Карапоткин был очень отзывчивым малым, хотя я видел, что при общении с другими он ведет себя несколько иначе, не настолько открыто. «Передавай привет штопору». Тебе привет слышал. Решил я уточнить, что это дошло до адресата. Передать обратный. Да, да, конечно. Передай привет и спасибо большое за помощь, за книгу, за знание. Я передал, и на том мы с Кропоткиным попрощались. Меня ждал рейс в Крым. Причем на этот раз снова на отцовском самолете, так как дед срочно куда-то улетел. И, кажется, я догадывался, куда именно. С той информацией, что я ему выдал, нужна аудиенция у императора. И срочная. В аэропорту меня ждал знакомый автомобиль Беллы. Но внутри был только водитель. Я рассудил, что это самый правильный подход, так как негоже сейчас императорским особам в людных местах появляться. Тем более, что Варвара находилась сейчас под действием иллюзий. Не стоит наталкивать людей на разные ненужные мысли. Варя и Вали ждали меня в усадьбе Беллы. Принцесса была вся дерганная и нервная, а самое главное — совершенно не похожая на себя. Она стала худой, огненно-рыжей девицей, в которой я с трудом узнал свою любимую. Сходу она бросилась мне на шею, а Валя в этот момент отвела глаза. Ее чувства никуда не делись. И чтобы не особо их задевать, я быстро обнял Варвару и поцеловал ее в щеку, после чего отстранился. Она посмотрела на меня тем взглядом, которым дают понять, что позже у нас еще состоится разговор. Но мне было сейчас не до этого. «Ну что там? рассказывай, Принцесса заговорила первой, и в ее голос проникла вся та же тревожность, которую я замечал в ее движениях. «В двух словах и не расскажешь. Я пожал плечами. Может, чаем напоите с дороги?» «Не уверен, что в этом доме есть чай», — с легкой улыбкой произнесла Валя. «Но шампанское точно имеется». «Нет-нет», — я выставил вперед руку, показывая, что категорически против. «Только не шампанское. Потом везде сплошные пузырьки». Варвара взяла меня за руку, развернула к себе и заглянула в глаза. Ты мне написал, что никакой чумы нет, и по ее тону я понял, что разговор нам предстоит очень непростой. Я хочу знать, что это в таком случае. Ты вообще обещал мне позвонить с подробностями, и не позвонил. Я решил сделать все лучше, ответил я сияя улыбкой. Я приехал сам, и все-таки настаиваю на чае, или на худой конец на кофе. Все, что нужно, отыскалось на кухне, я сел за стол перед дымящейся чашкой с ароматным чаем с добавлением местных трав. Девушки сели напротив. «А где Белла?» — спросил я, помешивая жидкость серебряной ложечкой с витой ручкой. Даже встретить меня не вышло. «Она, кажется, куда-то отъехала», — ответила мне Валя, которая, видимо, по примеру Беллы, уже везде ходила с бокалом. «Обычно она говорит нам, что едет по делам, но я не помню, что она сказала по поводу того, когда вернется. «Ничего она не говорила», — ответила Варвара. «Сказала встретить Никиту, накормить, а ей нужно какие-то новости проверить». Мне не особо нравилась атмосфера таинственности, в которую я приехал, но я все-таки надеялся, что с появлением Беллы напряженность развеется. Валя просто пожала плечами, предпочитая не перечить принцессе. «Так и что там?» — продолжала настаивать на своем Варвара. «Если не магическая чума?» Странно, либо заклятием иллюзии ей поменяли голос, либо она действительно стала говорить более нервно. В целом, этот ее облик и звучание мне не нравились абсолютно. Надо будет потом попросить переделать. Оказывается, за такими вещами тоже надо следить». «Это не чума», — твердо сказал я, отпив очередной глоток чая. Несмотря на все ухищрения, тот, что я пил у Кропоткина, показался мне куда более ароматным. Скажем так, Скуратова убили намеренно. Я замолчал, размышляя о том, что на данный момент не могу раскрыть всего Варваре. А глядя на ее нынешнее состояние, даже и не хочется. Стоит мне упомянуть эфирников, как вырвется такой зверь которого мне уже не остановить. Поэтому пока стоит все-таки обойтись одними намеками. «Это я понимаю, что убили!» В голосе принцессы послышались нотки натурального недовольства. «Рядом же никто не заболел. Вот, скажем, ты. Но я должна знать, кто, как и зачем это сделал, и как это все связано с происходящим в Европе». «Кто?» «Лохие люди», — сказал я, отставляя пустую чашку и поворачиваясь к принцессе, которая сейчас была в столь непривычном для меня образе. «Ты издеваешься?» — спросила она. «Или реально сейчас мне на нервы действуешь?» Валя приподняла от удивления брови и посмотрела на сестру, но та ее взгляда не заметила. «Варь», — сказал я как можно более миролюбивым голосом, — «осади коней». Ну, действительно, твой отец наверняка уже отдал приказ отследить по камерам, кто приходил к Сергею до его смерти. Кроме меня, разумеется. Я тебе этого в любом случае не скажу, потому что не знаю. Как с этим сложнее. Да, стоило мне заикнуться сейчас про отравление эфиром, пока он еще вне закона. И уже не будет существовать хороших эфирников, плохих, лояльных, радикальных. Всех будут грести под одну гребенку, как обычно и бывает. Поверь, придет время, и я тебе обязательно расскажу. А зачем? Это мы обязательно узнаем, когда найдем тех, кто это все делает. Никита, таким тоном, которого я от нее никогда не слышал, проговорила принцесса. Я же вижу, что ты мне не договариваешь. Что это за недоверие, а? Я думала, что ты со мной честен и делишься всем, а ты... Послушай, я хотел как-то объясниться, но тут оказалось, что все до этого было прелюдией. Нет, это ты меня послушай, — оборвала меня Варвара. Что еще за секреты? И ладно, предположим, у тебя могут быть секреты от любимого человека. Это я еще допускаю. Но ты же пытаешься утаить что-то от будущей императрицы. Тихо, тихо, тихо. Валя встала со своего места, подошла к сестре и положила ей руки на плечи. «Ты чего разбушевалась-то?» ну, «Не может он сейчас сказать, зачем прицепилась-то? Как только будет можно, сразу расскажет». «В смысле, когда будет можно?» Ярость в голосе принцессы бушевала не на шутку. «Мне можно все!» Варвара Ярославовна, холодно, но не чужденно произнес я, стараясь, чтобы девушка немного пришла в себя. «Перестаньте, пожалуйста, вести себя так, словно вам под хвостом скипидаром намазали. Сейчас совершенно не время показывать свой характер. И уж тем более не место». «Знаете что, Никита Александрович?» — в тон мне ответила она. «До сегодняшнего дня я искренне полагала, что среди близких мне людей могу быть собой». Она замолчала и демонстративно отвернулась от меня, но с места не встала, ожидая, очевидно, что я отвечу на ее укол. «Ваше императорское высочество», — проговорил я, вкладывая как можно меньше насмешки в голос, хотя такое поведение вызывало у меня только нездоровый нервный смех. «Быть близкими с тобой — это одно» срываться на них только потому, что что-то сделали не по-вашему, это совершенно другое. И да, пока вы не усугубили ситуацию, хочу добавить, что истеричка — не лучший образ для будущей императрицы». «Что?» — измененное лицо Варвары стало буквально пунцовым. Она захлебывалась словами, но так ничего и не проронила, намотав мое замечание себе на ус. «Да, возможно, я потом за все это получу сполна, но и молча терпеть ее самодурство я не собирался». Валя обняла голову сестры и принялась ее баюкать. Я видел, как прямо на глазах из принцессы уходила ярость. Но обида на меня осталась, это очевидно. «Давайте лучше подумаем, что нам делать с угрозой со стороны Европы». Сказал я, вставая из-за стола и прохаживаясь по гостиной, где мы сидели взад и вперед. На ходу мне значительно лучше думалось. И, кажется, эту привычку, прохаживаться во время непростых разговоров, я унаследовал от деда. «А какая может быть угроза со стороны Европы?» – усмехнулась Варвара. «Это же куча разрозненных государств, которые мало что могут противопоставить России». Разве что Австро-Венгрия. Да и зачем это кому-то? Вы тут как в глухой деревне сидите, — ответил я на это, грустно усмехнувшись. В магической чуме обвинили нас, а это означает, что ждем провокаций на границах от доброжелательных соседей. Фух, — фыркнула на это принцесса, и ее измененное лицо стало из-за этого совсем некрасивым. Их эти провокации, как укус комара, право слово. Она встала, достала бокалы себе и сестре и наполнила их шампанским. Не станут же они стягивать свои армии к нашим границам? «На твоем месте я не был бы так уверен», задумчиво проговорил я, крутя пустую чашку в руках. «Да и укусы у них, знаешь ли, болезненные. Если помнишь один такой, оплаченный европейцами...» Уже чуть не стоил жизни твоему отцу. И все равно не верю, что, возможно...» Ее прервало стремительное появление Беллы. Она шла по коридору прямо в верхнем черном пальто, видимо, просто забыв его снять. «Включайте новости!» Распорядилась она еще издалека. «Это что-то нереальное!» «Какой канал?» Поинтересовалась Валя, уже орудуя пультом дистанционного управления. Любой, ответила бабушка, скидывая пальто и бросая его на свободный стул. Сейчас по всем одно и то же. Таким образом, можно констатировать, заговорил вдруг телевизор голосом женщины ведущей, что все монархии Европы назначили Российскую империю виновной, в захлестнувшей их страны эпидемии, так называемой магической чумы, о которой накануне рассказали в Объединенном Королевстве. В наш адрес выдвинут ультиматум «Пойдем», — сказала мне Белла и увлекла за собой, попутно захватив пальто. «Не знала, что ты уже приехал. Но это и хорошо». Что-то случилось. Я никак не мог понять, к чему такая срочность, но все-таки шел вслед за бабушкой. «Сейчас сам все увидишь. Словами что-то случилось — это не передать. Я могу это описать только на итальянском и на таком русском, от которого у тебя уши в трубочку свернутся, дорогой. Она шла и попутно жестикулировала, выдавая крайнюю взвинченность. «Не тут все на нервах», — подумал я. «Видимо, трем женщинам в одной усадьбе тесновато». «А что с Варей?» — спросил я на ходу, пока мы шли к берегу. «Она как будто сама не своя». «Извелась вся», — ответила Белла, пожав плечами и слегка обернувшись на меня. «За тебя переживает, за отца». То, что выглядит некрасиво после изменения, переживает. Много за что. Мы подошли к самой кромке воды, и только тут бабушка полностью развернулась ко мне. Но больше всего, конечно, переживает, что тебе может стать не нужна. Это у каждой женщины есть такое, но у нее особенно. Понимаешь, она же принцесса. Из-за этого ее будут добиваться самые высокопоставленные женихи. А ей не это нужно. Ей родная душа нужна. Вот и боится ошибиться. Я тебе понял, спасибо, — ответил я, решив не вдаваться в подробности той сцены, что разыгралась перед приходом Беллы. Что ты хотела мне показать? Взгляни на море», — сказала она, показав рукой в сторону безбрежных вод. Я посмотрел и ничего не увидел. Только вода, чайки, низкие серые облака над свинцовыми волнами. Вот и все. А теперь взгляни эфирным зрением через линзу километров на 25-30. «Ого!» — сказал я, готовясь выполнить поставленную задачу. Вот это уже серьезно. Я давно не практиковался. Впрочем, получилось у меня сразу же. Я словно увеличивал зум, только не в приложении камеры, а в собственных глазах. Еще пришлось немного приломить угол обзора, но это тоже далось легко. И я увидел десятки судов, и не прогулочных яхт или катеров, а вполне себе военных кораблей, ощетинившихся пушками, и все под разными европейскими флагами. Пока в нейтральных водах, но это только пока». Кажется, мы проспали объединение против нас различных разрозненных сил. Совет хоть был и тайным, но проходил в Большом Зале Зимнего. Обусловлено это было тем, что одних только докладчиков внезапно оказалось больше полутора десятков человек, в их числе и личный лекарь Его Императорского Величества Лаврентий которого только чудом успели вытащить из Европы до того, как его растерзали. Первым докладывал невзрачный паренек, шестой уровень из иллюзионистов, идеальный разведчик. Магической чумой охвачены практически все монаршие семьи Европы. Он рассказывал достаточно монотонно, но все внимание было приковано к нему, так как то, что он говорил, было совершенно секретно. И не менее ужасно. Виндзоры, Бонапарты, Габсбурги, Бурбоны, Гагенцоллерны. У остальных, скорее всего, есть зараженные представители, но их прячут, чтобы не сеять панику. Что до знатных родов, то тут можно с уверенностью сказать, что большая часть из них также подвержена заражению. Из чего следуют подобные выводы? Спросил император, сидящий в окружении нескольких абсолютов и еще нескольких магов. Самым неординарным среди них был Петр Романов, министр обороны. Судя по его играющим жилвакам, он предпочел бы боевую перегруппировку с совещанием. «Три часа назад все вышеперечисленные семьи собрались на свой тайный совет», — отрапортовал паренек и к ним присоединились абсолютно все монаршие дома Европы, кроме одного. «Это какого же?» — поинтересовался император, и в его глазах можно было прочитать надежду на то, что у него остались гипотетические союзники. А вот в глазах докладывавшего разведчика можно было прочитать лишь удивление напополам с растерянностью. «Нашего», — проговорил он едва слышно, — «вас-то не пригласили». «Ах, ну да!» Ярослав Иванович хлопнул себя полбу и усмехнулся, глядя на сидящего рядом Чернышова. «Думал, там порядочные остались. Эх! Ну а что, наши люди на этом совещании есть?» Спросил он докладчика, судя по всему, для того, чтобы сгладить неловкость момента. «Непременно!» — маг-иллюзионист вытянулся по стойке смирно потому что на него посмотрел его непосредственный начальник Кошкин. Но доложить смогу только по окончании совещания, и то не сразу. «Это как раз понятно», — проговорил император, раздумывая о чем-то своем. «Но хотелось бы все-таки какой-то более детальной информации». «Да я же вам говорю», — не сдержался на это министр Романов, но того тут же отдернули и желваки у Романова заходили в два раза быстрее. «Я помню, что у тебя свои соображения», — обернувшись к нему, сказал Ярослав Иванович. «Но потерпи, ты будешь докладывать следующим. Мы все тебя внимательно выслушаем. И попрошу соблюдать этикет. Мы же не варвары». Романов отвернулся в сторону и, кажется, грязно выругался одними губами. Державину, знавшему чуть больше, чем все присутствующие тут, было одновременно неловко и странно наблюдать, насколько скептически были настроены некоторые маги из ближайшего окружения императора. Тот же Орлов каждое слово докладчика воспринимал чуть ли не как личное оскорбление. По крайней мере, такое впечатление складывалось по гримасам, мелькавшим на его физиономии. Докладчик развел руками. «К сожалению, по собранию никакой информации пока нет», — сказал он. «Ни по повестке, ни по выступающим. Известно только то, что вас, ваше императорское величество, туда не позвали». И тут он нервно сглотнул, переживая, что сказал что-то лишнее. «Это я и так вижу», — зло ответил на это монарх. Однако злость была направлена не на побелевшего вмиг паренька. «Ладно, будем ждать». «Другие новости есть?» По оценкам экспертов, ждать придется недолго. Проговорил на это докладчик, а затем ответил на вопрос. «Есть одна информация, но она нуждается в подтверждении». Слушай, вздохнул император, а министр обороны делал вид, что ничего более бесполезного, чем нынешнее совещание, быть не может. «Не далее, чем вчера в той же Европе начали пропадать уникумы». — сказал докладчик, и, казалось, побледнел еще больше, чем раньше. «Как это пропадать?» — не понял император. «Куда?» «Неизвестно, ваше императорское величество», — промямлил докладчик, который сам являлся, если не уникумом, то довольно редким магом. «Просто пропадают. Сначала думали, что они подцепили магическую чуму». Но потом их нигде не могли найти, и тел тоже нет. -пум -пум. Выдохнул Ярослав Иванович и потер пальцами переносицу. Это как-то связано с тем, что там сейчас происходит. Докладчик развел руками. Понятное дело он не знал. Так, это в Европе, а у нас... Монарх яростно пытался нащупать важнейшую нить всего совещания, но пока безуспешно. Официально пока таких случаев не выявлено, однако никак не могут найти они мага Волкова. Хотя тот должен был сегодня явиться на важную встречу. Докладчик закрыл ноутбук, стоящий перед ним. На данный момент пока все, что я могу сказать. Всю поступающую информацию наш отдел анализирует, так что буквально через час... «Да поздно будет через час!» Снова взорвался Романов, но, кроме осуждающих взглядов, никаких других предупреждений не получил. «Вам спасибо», — сказал император докладчику и обратился к министру обороны. «А вы, Петр Алексеевич, поднимайтесь, пожалуйста, на трибуну. Мы вас все внимательнейшим образом слушаем». «Вся Европа бурлит», — без предисловий начал Романов. По всей границе, начиная от Швеции и заканчивая Османской империей, стягиваются войска к нашим границам. Везде. Атака будет массированная и сразу по нескольким фронтам. Если сейчас же не нанести упреждающие удары по некоторым столицам, все и так знают по каким. Но через очень короткое время нас просто сметут к чертовой матери. И отвечать будет уже некому. «Отставить пораженческие настроения!» — рявкнул император и добавил уже значительно дружелюбнее. «Почему вы решили, что эта перегруппировка войск нацелена против нас?» «Потому что участвуют все, кто только может!» — ответил на это Романов, чуть ли не плеясь на каждой букве «П» от ярости. «А сплотить этих подонков может только одно — ненависть к Российской империи! Понятно?» «Что вы предлагаете?» — спросил император, привстав со своего места, чтобы окинуть взглядом присутствующих. И когда Романов уже был готов ответить, добавил «Кроме ударов по европейским штабам!» «Все остальное — бессмысленная потеря времени и человеческих ресурсов! Бить надо прямо сейчас! Все точки на карте есть, могу предоставить! Никаких иных исходов быть не может!» Романов прямо-таки кипел, выражая свою точку зрения. «Вопросы к Петру Алексеевичу будут», — поинтересовался императору присутствующих. Тут же со своего места встал Орлов. «Это возмутительно», — сказал он, не глядя на министра, а обращаясь исключительно к императору. «Человек просто на ровном месте хочет втянуть нас в военную авантюру. Ну, двигают люди-солдатиков, это же ничего не значит». Да и что они нам могут сделать?» Михаил Николаевич развел руками, показывая собравшимся, что не может поверить в тот бред, что услышал. «Опомнитесь, что мы вообще обсуждаем? Это же просвещенная Европа! Ну, как она может на нас напасть? Там же образованные люди, богатые!» «Предатель!» По губам прочитал Державин слово, которые выплюнул Романов практически бесшумно. «Ваша позиция ясна», — сказал на это император и снова обернулся к залу. Я просил вопроса к докладчику. «Военная разведка подтверждает?» Неожиданно для самого себя поинтересовался Державин, встав со своего места. «Глубокое перебазирование в тылу?» «Подтверждает, безусловно», — кивнул Романов. «Тыл гудит, как растревоженный улей». Я уже должен отдавать приказы, чтобы перебрасывали дивизии с Дальнего Востока и Средней Азии, раз уж мне не дают задействовать авиацию и мегаядерные бомбы. Вы что обо всем этом думаете?» — спросил Державина император. Игорь Всеволодович понимал, что ответ нужен быстрый, тянуть, видимо, действительно было нельзя. Но он все равно не удержался от того, чтобы погладить бороду. Этот жест успокаивал его, разливая в мыслях приятное спокойствие. «Полагаю, министра обороны, нет никакого резона нам лгать», проговорил он так, чтобы его слышал каждый. «А раз информация подтверждена разведкой, то, полагаю, выбор у нас невелик. Судя по моим данным, Россию выставят виноватой во всех бедах Европы». «И будут раскачивать ситуацию как внутри, так и снаружи». «Не очень утешительно звучат ваши прогнозы», — ответил на это император и сам встал, словно уже не мог усидеть на одном месте. «Вы, кажется, хотели мне что-то рассказать? У вас есть какая-то дополнительная информация?» «Да», — кивнул Державин и осмотрел собравшихся. Информация есть, но она исключительно закрытого типа для кулуарного обсуждения. Вот даже как, удивился монарх и на некоторое время задумался. Тогда во время перерыва доложите. Слушаюсь, ответил Державин и занял свое место. В этот момент поднялся один из советников, которого Игорь Всеволодович видел всего несколько раз и не помнил, как его зовут. «Монарши особы вышли с совещания», — доложил он на весь зал. «Объявлено, что сейчас во всеуслышание зачитают резолюцию по поводу так называемой магической чумы. Разрешите включить экран?» «Включайте!» Император царственно махнул рукой и сел на свое место. Экран располагался за трибуной, поэтому Романову пришлось повернуться, чтобы увидеть происходящее но на место он не ушел, видимо, будет добиваться разрешения удара до конца. Резолюцию августейших домов Европы читал пресса Аташа Виндзоров, кто бы сомневался. «В ходе закрытого заседания, в котором участвовали все представители цивилизованного мира», вещал седой благообразного вида мужчина, подчеркивая, что остальные к цивилизованному миру, видимо, не относятся. «Были представлены неоспоримые доказательства того, что первоисточником и основным распространителем так называемой «магической чумы» является Российская империя». В зале, где Ярослав Иванович проводил тайное совещание, послышались шепотки и даже вздохи. «В связи с этим», — бодро продолжал пресс-саташе, Было принято волевое решение создать Единый Европейский Союз Сопротивления. Первой же резолюцией Союз Сопротивления выразил недоверие Российской империи и возмущение ее действиями, направленными на устранение европейских монархий. Также на Первом совещании была выражена нота протеста, которая в ближайшее время будет вручена правительству Российской империи в лице «Вот тебе, бабушка, Юрьев день!» — проговорил на это император, побледневший за несколько минут трансляции. «Это всего лишь нота протеста», — сказал на это умоляющим тоном орлов. «Но никакая еще не война!» Романов, стоящий за трибуной, принял зловещий победоносный вид из разряда «А что я вам говорил?» Часть народа в зале засуетилась, кто-то принялся звонить родным. Кому-то, наоборот, стали звонить семьи. «Что за балаган?» — рявкнул император, ударив кулаком по столику, стоящему перед ним, от чего жалобно звякнуло блюдце под чашечкой с кофе. Затем он обернулся к Орлову. «Знаете, сколько войн с таких бумажек началось?» Михаил Николаевич лишь покачал головой. «Не знал он и знать не хотел». Затем монарх обратил внимание на Державина и показал ему жестом, чтобы следовал за ним. А во всеуслышание сказал «Пятнадцать минут перерыва. Каждый подготовьте свои варианты развития событий и действий в зависимости от них. Совещание сегодня будет долгим и закончится, может, войной. Всем ясно?» Всем было ясно. Вот только Романов покидал трибуну, расстроенный результатами. Он уже рассчитывал отдавать приказ о бомбардировке, но нерешительный, по его мнению, император, все оттягивал неизбежное. Державин встал со своего места и проследовал вслед за Ярославом Ивановичем в комнату, специально оборудованную для тайных встреч и разговоров, не предназначенных для чужих ушей.